Пограничную заставу мы покинули на рассвете. Благо, один из купцов согласился подвести нас до трехголового, не став упоминать пункт своего несомненного прибытия. Но столько свечей Ванко мог вести только в Медведково, так что мы друг друга поняли сходу. И едва только владыка освободился от самолично взятых на себя обязанностей и вошел в комнату на заставе, мы начали собираться. «Куда это?» — мрачно поинтересовался дракон. «Половину пути сможете проспать», — пообещала я. «С тобой?» — неожиданно спросил владыка. «Я рядом посижу», — пообещала дракону. Но рядом не вышло там улегся не спавший всю ночь верес, так что я села в изголовье Вачовски и сама не заметила, как тот рывком переместился и с блаженной улыбкой устроил свою голову у меня на коленях. Купец Ванко только многозначительно хмыкнул, увидев это бесстыдство, но говорить ничего не стал. Поостереглась и я хоть как-то противодействовать. Так и тронулись. Я, Владыка и Верес на купцовой телеге. Тихомир, славен Никодим на санях, которые к телеге прикрепили. Две буланные лошадки тянули легко даже такой груз. На пробежной заставе все так же была очередь что в одну, что в другую сторону, но дело двигалось уже легче. К утру прибыли маги и королевская гвардия. Откуда знаю, так на рассвете прибежал Верес — Затряс меня, задремавшую над картой отчетом, и вопросил «Милатка, чисто теоретически, кто победит, Вачовский или магистр Тессорт?» «Вачовский», — сонно ответила я. «А, тогда спи», — сказал Верес, и умчался, по счастью, закрыв за собой двери, потому что, пока он вопросы задавал, она стояла широко распахнутая, и я вся продрогла. Потом Тихомир славы Назартно обсуждали... как далеко залетит магистр Тессурд. И проиграли оба, потому как боевые маги владеют левитацией. И, соответственно, залетать магистр не стал, просто молча вернулся и поинтересовался у владыки, на кого обучается молодой человек. Узнав, что он и теоретика очень сильно скорбел. Я тоже скорбела, потому что в момент, когда магистра отправили в полет, Спросонья кинулась спасать Вачовски, сама не зная зачем. Сдуру, видимо. а после того, как стало ясно, что спасать тут никого не требуется, сонно потащилась обратно в избу. И не то чтобы дошла до неё, потому что уже у двери в меня ткнули под носом с горкой порубленного мяса на нём. Пришлось кормить Грасса. Искренне сожалея, что в своё время этот самый грас не сожрал меня. Вот правда, это было бы реальным актом милосердия. «Эй, студенты!» — остановил нас окрик одного из магов. Купец Ванко остановился. Верес и владыка сонно посапывали, мы с остальными с ожиданием неприятностей уставились на быстро подошедшего мага в серой мантии поисковика и с небольшой, аккуратной, остренькой бородкой, придающей этому молодому, в принципе, человеку вид козла. Он просто еще и черные прямые волосы назад так зачесывал, что уши очень выделялись, и только рогов не хватало. «Слушайте», — спросил, пристально вглядываясь в каждого из нас, «Вы, случаем, студент радович не знаете?» «Видели ее?» И невзначай руку с кольцом положил на перекладину телеги. Кольцо было с черным камнем, и ни у кого, в смысле лично у меня, не возникло сомнений в том, каковы свойства этого кольца. «Знаем», — совершенно искренне ответила я на выше озвученный вопрос. «Видели?» Козел прищурил свои светло-ореховые глазки и поинтересовался. «Когда?» «Недавно», — ответила я, припоминая, когда последний раз видела себя. Вспомнила, что последний раз дело было в уже сгоревшей таверне, когда владыка порекомендовал посмотреть на себя, собственно, в зеркало. «Дня три назад, в таверне Зимец, если не ошибаюсь». Маг глянул на свое кольцо. Оно подтвердило правдивость моих слов. «Ясно», — мрачно сказал маг. «А земец это где?» «На юг», — подсказала я. «Прямо на юг. Но по тракту-то будет дня на три дольше. А так на юг, да». Маг сильно скривился, после чего, даже не поблагодарив, а, впрочем, и не за что было, развернулся и ушагал. Вскоре он уже мчал на красивой гнедой лошади по тракту прочь, видимо, намереваясь добраться до ныне уже несуществующей таверны. На этом неожиданные остановки не закончились. Стоило нам шагов на двадцать, отъехать не больше, как догнал нас уже магистр Тессурт. Глава всех боевых магов Любережи крикнул «Стой!», а затем, размашистым шагом и отпугивая всех, багряно-алой мантией, приблизился к нам, дернув головой, откинул светлые с проседью пряди с лица и произнес почти шепотом. «Спит?» Мы на это даже не ответили. Что тут ответишь, если кое-кто даже посапывать взялся? Магистр глянул на меня, на вольготно устроившегося головой на мне Вачовски, усмехнулся и, подкрутив ус, поинтересовался. «Невеста?» Я испуганно замотала головой, отрицая даже намёк на подобное. Но, судя по взгляду, магистр-то-сорт мне ни на миг не поверил. «Вижу, вижу, дело молодое!» — вновь подкручивая ус, со смешком произнёс маг. А затем, вдруг став совершенно серьёзным, тихо сказал. «Радович, когда едете до трёхголового, закругляйтесь, и по тракту не сворачивая, следуйте в столицу, оттуда в университет». Письмо вашему ректору я уже отправил, посыльных к другим группам также. С тракта не съезжайте, все ясно. Я неуверенно кивнула, а затем спросила то, что в принципе мог знать только этот человек. Магистр-то сорт, мертвяки все из одной деревни были. В светло-голубых, почти прозрачных глазах мага промелькнуло что-то жутко напоминающее отчаяние, и магистр тихо ответил. Нет. помолчала затем добавила «По личному распоряжению лорда Энроя, вы в розыске, госпожа Радович, но я вас не видел. Доброго пути!» И он отпустил телегу, а купец Ванко щелкнул кнутом, заставляя лошадей тронуться в путь. И мы начали отдаляться от измученных, покрытых ожогами и местами дымящихся еще вчерашних купцов, а ныне заточенных в отдельные железные клети преступников, от мертвяков, которых связали, погрузили в стазис и теперь везли, видимо, в столицу для опознания. Но так как двинулись они не за нами, а в противоположную сторону, то стало ясно, что повезут по охраняемой государевой дороге. Она, по большей части, для вестовых и вот таких экстренных случаев. А торговцам на нее путь заказан.